Пятьдесят третье. Январь тридцать Как относительно всех остальных свойств и качеств? Нужны все. Симфония качеств. труднейшие достижения. Как же утвердить и укрепить их? Начнем с главного. Преданность. Наипреданнейший уявляется и наиближайшим. В погоне за достижениями люди часто упускают главное, но только наитруднейшее приводит к цели. Качество можно также развивать, как развивается мускул руки гимнастикой или работой, то есть приложением в жизнь. Держите желаемое качество, всегда наготове в своем сознании, чтобы суметь применить его в действии в любой момент. Желание утверждения качества вызывает и условия, нужные для его выявления, но нужно уметь пожелать. Умение желать свойства архата. Инертная материя или так называемые обстоятельства всегда подчиняются приказу сознательной воли и обуславливаются ею. От силы желания, то есть сердечного устремления, зависит четкость и динамичность образа, внедренного в эту материю. Хотеть иметь тайны Архата. Спокойно и просто, но ясно и четко, но с полным сознанием неприложности, неотвратимости закона приводит Архат в действие колесо закона. Он не игрушка судьбы и случайности, Он породитель и творец, сознательный породитель и создатель причин. У нас все. Причины и следствия. Волны инертной материи устремляются навстречу желаемому образу, контакт и результат достигнут. Культура любого качества создается на том же принципе, но колесо закона контролируется самим архатом. Все заключается в сущности порожденной причины. Следствие рождается автоматически. О следствии можно не думать. Оно неизбежно, как восход солнца, но в полном соответствии сознательно, как в данном случае, или бессознательно, когда бывает у обычных людей порожденной причине Говоря о соответствии, мы часто имеем в виду колесо исполнения. Принцип созвучия подчиняется этому же закону. Только этим и только этим путем устанавливается власть над обстоятельствами или, говоря еще шире, над материей. Воля и материя, сознание и энергия, сердце и желание — огненная и устремленная мощь Архата. Мысль, как наконечник стрелы, пронзает поверхность стихий и рождает желаемый облик. Власть, власть над природой, власть над плотью, власть над стихиями, сокровенная мечта человечества для Архата становится реальностью. Из области туманных мечтаний переводится в жизнь. Утверждаю власть твою над инертностью плоти. Утверждаю власть твою над пассивностью стихий. Утверждаю силу и величие духа сознательно ткущего свою карму. Утверждаю мощь твою. Тебе, сыну, присущу. Открой глаза. Приди и возьми. Царственный дух. Царственный. Путь заповедан победы над всякую плотью. Путь величия духа. Архат — царь духа, победитель плоти, творец и создатель целого мира причин. Отныне предается забвению прошлое, мир причин, порождавших то, что было раньше, и устанавливается мир причин совершенно новый, новый мир причинности, новый порождающий микрокосм. «Будьте как дети» и «Вино новое не вливают в меха старые». Сознанием и мыслью каждое мгновение приводит человек в действие, неумолимое колесо закона. Но Архат делает это сознательно, со всем знанием мощи, приводимой в движение. «Учись, мой сын, учись явлением жизни, учись везде, учись всегда». Так утверждается или рождается власть Архата над всем окружающим и, прежде всего, над самим собой. Будьте, будьте владыками своей мощи.